Бергита знала. Среди ее коллег немало таких, кто гнушается и боится встречи с журналистами и телекамерами. По крайней мере, так обстояло с ее поколением и с теми, кто старше. Как относились к публичности судьи помоложе, она не знала. Термометр за кухонным окном свидетельствовал о похолодании. Она села у телевизора посмотреть вечерние новости. Потом можно и на боковую. День, проведенный у Карен Виман, был насыщен содержанием, но все же утомил ее. Новости уже начались. бергита сразу поняла, что-то произошло, и это что-то связано с Хешевалленом. Репортер интервьюировал криминалиста многословного, но очень серьезного. Она попыталась разобраться, в чем дело. После криминалиста замелькали кадры из Ливана. бергита чертыхнулась, переключилась на телетекст и тотчас узнала, что случилось. Ларс Эрик Вальфридсен покончил с собой. Хотя его контролировали каждые 15 минут, он успел-таки порвать рубаху на ленточки, соорудить из них веревку и повеситься. Нашли его почти сразу же, однако все попытки реанимации оказались безрезультатны. бергита Руслин выключила телевизор. Мысли обгоняли одна другую. «Он не мог жить под бременем такой вины? Или страдал душевной болезнью?» «Что-то здесь не так», — думала она. «Нет, не мог он совершить эти убийства. Зачем он кончает с собой? Зачем делает признание и зачем указывает полиции, где зарыт самурайский меч? У меня нет ответов». но в глубине души все время гнездилось подозрение, что здесь что-то не так. Она села в кресло, не зажигая лампы. Комната тонула в полумраке. Мимо дома, смеясь, прошел кто-то. В этом кресле ей особенно хорошо думалось. Здесь она сидела, когда чувствовала, что надо хорошенько взвесить приговор, который предстоит написать, или что-нибудь другое, связанное с судебным процессом. и здесь же размышляла о своей будничной жизни и о семье. Мысленно она вернулась к исходному пункту, к первым соображениям, возникшим, когда она обнаружила отдаленную родственную связь между собой и людьми, убитыми той январской ночью. Масштаб слишком велик, думала она. Пожалуй, одному человеку, пусть даже целеустремленному, такое не под силу. Но мужчина, живущий В Хельсингланде, имеющий лишь несколько судимостей за побои, сознается в том, чего не совершал. Затем выдает полиции самодельное оружие и вешается в камере. Конечно, есть вероятность, что я ошибаюсь. И все-таки что-то здесь не так. Слишком уж быстро его схватили. И что за месть он выдвинул в качестве мотива? Уже за полночь она встала с кресла. Может, позвонить Стаффану? Нет, он наверняка спит. Бергитта легла, погасила свет. Мысленно она вновь бродила по деревне и постоянно возвращалась к найденной в снегу красной ленточке, к кадрам с китайцем на пленке с самодельной камер наблюдения в гостинице. Полиции известно кое-что, чего я не знаю, почему Ларс Эрик Вальфридсон был схвачен и каков вероятный мотив. Но они допускают обычную ошибку. зацикливаются на одной единственной версии. Заснуть не удавалось. Когда стала невмоготу ворочаться, Бергитта встала, накинула халат и опять спустилась вниз. За письменным столом записала сводку событий, какие связывала с Хешу Валленом. Почти три часа потратила, чтобы подробно перебрать все, что узнала. Обнаружила и пережила сама. и все это время в ней нарастало ощущение, будто она что-то упустила, проглядела существующую здесь связь. Перо было словно корчевалка на вырубке, будь начеку. Вдруг рядом затаился детеныш косули. Когда она, наконец, выпрямила спину и, потягиваясь, вскинула руки над головой, было уже четыре утра. Захватив записи, она снова устроилась в кресле, включила лампу и стала перечитывать написанное, все время стараясь заглянуть между собственными словами, вернее, за них, нет ли там камней, которые она не перевернула, ни увязок, которых не увидела. Но там не нашлось ничего, что бросилось бы в глаза, никаких новых, ранее незамеченных взаимосвязей, Она не полицейский, привыкший искать пробелы в свидетельских показаниях и допросах подозреваемых. Однако же она хорошо умела выявлять противоречия, ставить логические капканы и много раз в ходе слушаний вмешивалась, задавая обвиняемым вопросы, какие прокурор, по ее мнению, упустил. Только вот здесь ничто не заставляло ее насторожиться и замереть. Пожалуй... Ей лишь стало еще яснее, что это преступление не могло быть делом рук безумца. Слишком оно хорошо организовано, слишком хладнокровно, чтобы его мог совершить несовершенно спокойный и холодный злодей. Возможно, пометила она на полях, стоит задаться вопросом, не побывал ли преступник в деревне заранее. Ночь была темная, вероятно, у него имелся яркий фонарь, Но многие двери стояли на замке, значит, он определенно располагал точными сведениями о том, кто где живет, и, предположительно, запасся ключами. И мотив у него наверняка был настолько весомый, что он действовал абсолютно без колебаний. Около пяти утра глаза у Бергиты начали слепаться. «Преступник не колебался», — думала она. Он точно знал, что ему предстоит, и ни на секунду не останавливался. Сумел даже справиться с неожиданной ситуацией, обнаружив мальчика. Этот человек не случайный бродяга-преступник. Он хладнокровно шел к вполне определенной цели. Отсутствие колебаний, думала она, и желание причинить боль. Ему хотелось, чтобы умирающие успели понять, что с ними происходит. кроме одного, кроме мальчика. Внезапно в мозгу молнии сверкнула мысль, которая раньше не возникала. Показал ли преступник свое лицо людям, над которыми занес меч или саблю? Они узнали его? Он хотел, чтобы его увидели? И еще один вопрос, на который наверняка ответит Виви Сундберг. Горел ли свет в комнатах, где лежали убитые. Смотрели ли они в лицо смерти, прежде чем их настиг удар? Бергитта отложила записи, взглянула на оконный термометр. Уже -8 Выпила стакан воды и легла в постель. А погружаясь в сон, вдруг опять вынырнула на поверхность. Кое-что она упустила. Двое убитых были привязаны друг к другу.